ту ночь, когда римский люд толпами собирался то на форуме, то в большом цирке, требовал устранения тирана и истекал кровью в заранее п р о и г р а н н ы е с х в а т к и с претерианцами, в ту ночь, когда впервые за много лет народ восстал против главного притеснителя, сосредоточившего в своих руках всю власть, в ту ночь, когда император в страхе метался по дворцу, боясь гнева толпы, и думал о бегстве. В ту ночь патриции римские спали так же спокойно, как и всегда. Им нечего было бояться. Они знали своих претерианцев, эту железную гвардию, которая безусловно сумеет, что значит для них пролитая кровь, Зародыши задушить любой мятеж. И все же, хотя на первый взгляд могло показаться, что волнения этой ночи не имеют к ним отношения, они касались и их. Ибо император и они были сообщающимися сосудами, хотя иной раз внешне это выглядело не так, и император безжалостно уничтожал многих из них. Они были связаны между собой. Они знали, что народ раздроблен, что римский народ – это всего лишь расплывчатое понятие, водный поток, не имеющий определенного русла, растекающийся тысячми луж, которые быстро высыхают, оставляя после себя лишь несколько надоедливых комаров. Они знали, что живущий своим трудом народ – окружен бесчисленным множеством паразитов, готовых за сестерцей назвать сегодня белое-черным, чтобы завтра за два сестерца утверждать обратное. Сенаторы опора государства хорошо выспались, приняли ванну и позавтракали. Потом Авиола и Готерия Гриппа, главные среди них, сошлись на совет с обоими консулами. дядей императора Клавдием и Гаем п е т р о н н и е м Понтием. Всем, кроме, может быть, Клавдия, человека не от мира сего, было ясно, что что-то должно произойти. Прима, во-первых, нужно как-то подсластить жизнь императора, пережившего столько горьких минут из-за волнений, вызванных представлением. Секунду, во-вторых, об этом вслух не говорили, нужно использовать возможность, которую дал им в руки разбушевавшийся народ, и не упустить случая. Склонить императора на свою сторону, чтобы он постоянно чувствовал, что не так называемый народ, но сенат и римские богачи – его опора, защита и спасение. И последний пункт. главный, хотя немного парадоксальный, заключить с императором мир, чтобы можно было скорее начать войну, отпраздновать прочное единение двух величайших сил. И все это должно произойти послезавтра на Перу у Авиолы, который сам пригласит императора. Уже за час до собрания небольшой храм Божественного Августа заполнился сенаторами. Изолированные от жителей города, попрятавшиеся в своих дворцах, сенаторы жаждали новостей. Что было после представления, что н а т в о р и л а чернь ночью, что было утром. Все старательно понижали голос, но ничего нового сообщить друг другу не могли. Тогда многие из них обратились мыслью и речами, к самому заветному, к тому, чем они жили, и мгновенно х р а м о в а е с в я т ы н е превратилась в торжище. Отцы города оживились. Храм стал похож на с и л ь н о е гнездо. Те, что еще вчера едва здоровались, сегодня при известии о набегах германцев на границе империи, заключали сделки и улыбались друг другу, словно братья. На первом месте, само собой разумеется, были поставщики сырья для оружейных мастерских. Их предприятия работали вовсю. Оружейники не смогут обойтись без кож и легкого прочного дерева для щитов. Без олова и меди для панцирей, без железа. Цены на металл повышаются. 7, 9, 10. Владельцы рудников пожимают плечами. Добыча очень дорога. Рабы обходятся дорого. Цена на железо повысилась до 10, 12, 13. Унизанные перстнями руки трясутся. Чем больше у меня есть, тем больше мне нужно. Перспектива заполучить новую провинцию действует на них как живительная влага на почву, Неимоверно поднимаются цены на медь, на сукно, на мясо, на кожи, на рабов. Особенно на рабов. Шум голосов не утихает. Предложение, спрос, купля, продажа, комиссионные. Велика при этом роль должностных лиц императорской канцелярии и римского магистрата. и Еще во времена Тиберия образовалась высокопоставленная бюрократия, которая совалась всюду и все держала в руках. Богачи за большие деньги купили этих помощников императора и теперь все они связаны одной веревкой. Ведь очень выгодно получать жалования от казны, брать комиссионные справа и слева и пользоваться ежегодными взятками той или иной компании. Если эта взятка превышает ж а л о в а н и е в пять раз, Поэтому личный казначей императора в о л ь н о о т п у щ е н н и к Каллист персона Грациссима. Поэтому с ним говорят здесь как с равным. Поэтому его дочери каждый раз к Новому году получают от отца по роскошной вилле. Раздается звук гонга. Входят консулы. Ликующими возгласами встречают сенаторы Клавдия, дядю императора, консула Понтия и Луция Куриона. Консул Понтий открывает чрезвычайное собрание Сената. Он осуждает актеров и народ за Фаларида. Не скупится ь на похвалы императору, рукоплескание, божественному Цезарю, рукоплескание. Консул садится. Начинаются выступления сенаторов. Императорские блюдолизы соревнуются в красноречии, на лицах восторг и преклонение перед величием к а л и к у л ы И только это ничтожество, это размазня Клавдий чистит ногти, поднеся руки к послеповатым глазам. Ну, дядя императора может себе такое позволить. Любой другой поплатился бы головой. Казалось, что нечего больше добавить к блестящему словесному фейерверку. И тут поднялся Готерри Агриппа. Он предложил Сенату доказать свою глубокую преданность, верность и любовь к императору, воздав ему новые почести – золотой щит. Этот щит – из чистейшего золота, на котором мастер сделает рельефное изображение солнцеподобного императорского лика. будет храниться в храме Белонны, б о г и н и войны, его будет оберегать специально для этого основанная коллегия жрецов. Во время всенародных торжеств, впереди процессии, которую возглавят сенаторы и римская знать, жрецы понесут щит храму Юпитера на Капитолии, где верховный жрец совершит жертвоприношение. сопровождаемая пением юношей и девушек из благородных семей, прославляющих мудрость, милосердие и прочие добродетели императора, процессия пройдет по городу, чтобы к ней мог присоединиться весь римский люд. Храм сотрясался от оваций. Пусть Луций видит это воодушевление, эту любовь, пусть расскажет об этом императору. Пусть знает император, кто в этом столпотворении будет его опорой, его золотым щитом. Сенека сделал вид, что хлопает, и даже выражение своего лица старался уподобить остальным. Но в эту минуту ему было стыдно, что он римский сенатор, что и он принадлежит к этой банде. Да, именно банде, без чести, без с о в е с т и Банди, которая подло подпевает выскочки и дает пищу его тщеславию. Овации утихли. Все вопросы решены, но консул Понтий не встает. Он предоставляет слово Луцию. Досточки мои сенаторы, я с радостью расскажу императору о почестях, которые вы ему воздали. Император – благоволил поручить мне передать его приветствие Сенату. Когда сегодня утром я сообщил императору, что после представления в театре беспорядки на улицах Рима продолжались всю ночь, что применение оружия было необходимо, что возбуждение народа, вызванное вредоносными действиями актеров, имело своим последствиям смерть 600 человек, из них 86 солдат, что и сегодня утром на стенах были обнаружены надписи, позорящие нашего дорогого императора и н а у с к и в а ю щ и е против него народ, Цезарь решил, что подстрекатели и бунтовщики, а особенно актер Фабий Скавр, послезавтра должны предстать перед судом. Суд состоится в базилике Юлия, в пять часов пополудня. Император лично примет участие в суде. Сенаторы восторженно приняли императорский приказ. Хотя наш великодушный император, следуя в данном случае закону об оскорблении величества, мог сам назначить наказание провинившимся, он желает, чтобы они предстали перед судом, члены которого будут избраны из сенаторов, и чтобы сочинителю ф а л о р и д а Фабио Скавру была представлена возможность защищаться, как предусматривает это римское право. Итак, пусть Сенат решит, кто станет либо добровольно, либо вынужденно, патрон Эксофо, назначенным защитником, который будет защищать Фабио Скавра, главным истцом В этой тяжбе об оскорблении, о государственной измене, император назначил меня. Луций кончил. Поднялся консул Понтий. Трудно ожидать, что кто-нибудь по своей воле захочет защищать изменника. Поэтому, прежде чем мы сами назначим защитника, я исполню формальность, спрашивая, есть ли среди сенаторов человек, который хочет защищать ф а б е с Кавра. Консул запнулся и вытаращил глаза. Над рядами кресел поднялась единственная рука. Собрание сенаторов взволновалось. Это невероятно, невозможно. Но рука была поднята, и это была рука Сенеки. «Ты погубишь себя, безумец!» – зашептал сзади сенатор Лавини. Сынека встал, он был бледен. Он оперся дрожащими руками о спинку стоящего перед ним кресла, откашлялся и в мертвой тишине проговорил. «Я знаю, что эту обязанность вы все равно возложили бы на меня, адвоката Плебеев, как меня называют. ибо я и раньше защищал нескольких ремесленников. Я спешу предупредить ваше решение и вызываюсь сам. Собрание сенаторов застыло в нерешительности. Что делать? Соглашаться? Протестовать? Из н е о п р е д е л е н н о с т и их вывел смех. Смеялся дядя императора Клавдий. На вопросительный взгляд Луция он ответил – присущим ему шутовским тоном. Угадала, как кому еще мы могли бы поручить это, как не нашему Сенеке, оратору из ораторов, а? Напряжение ослабло. Сенаторы зашевелились, ожили, некоторые даже заулыбались. Великолепный будет поединок. Сенека против всемогущего Луция Куриона. своего бывшего ученика. Кто же из них окажется победителем? п о н т и ф е к Юпитера к а п и т о л и с т с к о г о возжег на алтаре жертвенный огонь, прося у богов всех благ для императора Гая Цезаря. Благовонные травы и пшеничные колосья были хорошо высушены, высеченная искра легко воспламенила их Сначала крошечный, как детский мизинец о г о н е к разгорелся. Дым поднимался прямо вверх. Пантифик воздел руки и торжественно провозгласил, что видит в огне благое знамение для императора. Сенаторы стремились и для себя увидеть в огне что-нибудь приятное. Луций Курион тоже усматривал в пламени добрый знак для своих честолюбивых замыслов. л и ш Сенека смотрел выше, поверх алтаря. Он видел, что дым собирается под сводами храма и осаждается на стенах серовато-зеленой плесенью. Сенека знамения не верил.